Неравенство преодолимо. Большинство людей понимает, что уйти от разделения и различий невозможно. Они будут существовать всегда. Так устроен мир. Те же, кто с этим не согласен, чаще всего либо уходят в Гималаи, либо берутся за оружие. Так они выражают свой протест. И надеются, что действуя таким образом, изменят окружающий мир. Мне приходилось общаться и с теми, и с другими, но, увы, ни от кого из них я так и не получил внятных ответов на свои вопросы. И в том и в другом подходе прослеживалась какая-то поверхностность и несовершенство. Но эти несовершенства относились по большей части не к самому процессу. Он-то как раз был вполне логичен и последователен. Проблема была в базовых обоснованиях той или иной своей позиции. Прямо скажем, они не блистали мудростью. Весь процесс как будто был создан конкретно для этих людей, для этого типа сознания, для их энергетики и чувств. Поэтому сразу становилось ясно, что по сути, такие подходы не могли применяться массово. И меня это удивляло. После многочасовых дискуссий и попыток понять этих людей, я пришел к выводу, что как первые, так и вторые сами того не осознавая, скорее поддерживают некое мировое равновесие, чем несут истину. Их действия и философия были своего рода ответом на проявившийся где-то в другом месте перегиб в обратную сторону. Когда, потеряв мудрость, люди теряют способность жить гармонично, эту проблему решает за них Вселенная, целое, И это происходит именно таким способом. Долгие годы, Я исследовал данную проблему в надежде найти образ действий, который подходил бы всем без исключения. Расширяя свое сознание, погружаясь в глубины эмоциональных составляющих различных процессов, я хотел найти такой жизненный стиль, который помог бы сначала мне, а затем и другим людям, не теряя своей уникальности и эмоциональных ожиданий, получая от жизни все желаемое, научиться не доводить ситуацию до перегибов и, соответственно, до разного рода потерь. Найдя такое решение, я начал использовать его для построения стабильного бизнеса. Будучи руководителем, я должен был разобраться в психологии отношений подчиненного и начальника. Я наблюдал за процессами, протекающими в рамках этих отношений. Как в собственной организации, так и в бизнес-системах своих знакомых. Также я серьезно интересовался мировым опытом в данной области. Я не стал сразу искать гармонию в каком-то внешнем равенстве. В мировой практике было накоплено уже более чем достаточно печальных результатов такого подхода, и повторять ошибки предшественников мне не хотелось. Искать гармонию в духовном равенстве я также отказался. Почему? Подолгу находясь рядом с духовными людьми, я не услышал от них ничего, кроме красивых слов, и не увидел ничего особенного, кроме выстроенного внешнего этикета. но ощущение того, что гармония в подчиненности все-таки где-то есть, не покидало меня. И когда я понял, что счастье имеет эмоциональную природу, и что эмоция возникает только между личностями, то все сразу встало на свои места. Оказалось, что выступая в защиту различных форм равенства, человек интуитивно просто пытается обезопасить свою личность, отстоять свое право на личный опыт – Сохранить возможность построения равного с точки зрения эмоций взаимообмена с окружающими. Ведь он необходим для обретения сильных эмоций и достижения долгожданного состояния счастья. Оставалось только построить взаимоотношения и подчиненного так, чтобы ни тот, ни другой, хотя, пожалуй, в большей степени это касается подчиненного, не теряли себя как личности. Решив эту проблему таким образом, можно было надеяться, что всевозможные перегибы в отношениях исчезнут. Люди перестанут так яростно отстаивать свои права и свободы, и вместе с ними исчезнут и идеологии, костыли. Вернув отношениям утраченную гармонию, можно было надеяться освободить людей от терзаний задетого эго, избавить их от необходимости постоянно обращаться за помощью к воспаленному разуму и эмоционально слепой логике. «помочь им научиться жить по велению сердца». Вопрос был только в том, как это сделать чисто технически. Как воплотить эту теорию на практике? Ведь реальная жизнь весьма непроста и неоднозначна. Стало ясно, с чего нужно было начать. С того, чтобы и подчиненный, и начальник имели возможность получить свое как в настоящем, так и в будущем. В обоих временах никак не меньше». Прошлое в нашем случае уже, само собой, незримо воплотилось в двух этих временах. Сверхидея вынуждает человека жить в будущем, но без настоящего. Чувственность, которую еще нельзя назвать эмоцией, дает человеку то настоящее, но без реального будущего. Полная ненужность заставляет человека жить только своими воспоминаниями, то есть прошлым. Именно желания, мечты, возможность обмениваться чувствами и переживаниями с окружающим миром определяют человека как полноценное живое существо, как личность. Настоящее и будущее взаимодействуют между собой по очень интересному алгоритму. Обрисовав друг другу возможное совместно комфортное будущее, люди затем проверяют свои отношения в настоящем. Уважительные отношения в настоящем и привлекательное будущее становится источником силы и решимости для первоначальных совместных шагов. Первые результаты совместной деятельности подтверждают или опровергают возможность нарисованного привлекательного будущего и становятся своего рода тестом, по результатам которого видно, насколько уважительными остались отношения в настоящем. От этого зависит степень участия каждого. последующих совместных усилиях. Иными словами, каждый человек постоянно отслеживает оба времени. Он не хочет вновь соглашаться на пренебрежение комфортом в отношениях в настоящем в качестве оплаты за какое-то еще несуществующее будущее. Я всегда был склонен переходить на холодные деловые отношения в тактике, чтобы больше времени тратить на дела и быстрее достигать будущего. Но, к счастью, рядом был человек, который все-таки научил меня соблюдать баланс. Он не позволял мне приносить отношения в жертву каким бы то ни было благом. Нет отношений – нет дел. Таков был его принцип. И через какое-то время я понял, что он был прав. Сейчас я сам всегда строю отношения только на этой основе. По какому же критерию можно определить, что человек действительно получает свое? Этот критерий – эмоциональная наполненность, определенная адекватность своим ожиданиям в обоих временах. Именно она сохраняет человеку ощущение полноты жизни и себя как полноценной личности. Если обе стороны смогут реализовать свои эмоциональные запросы, проблема различия в положении исчезнет. Но разве может человек честно определить свои запросы и свои возможности с тем, чтобы впоследствии занять свое уникальное место в иерархической лестнице? С того времени, как стоит мир, люди так и не смогли достичь в этих вопросах сколько-нибудь стоящих договоренностей. Неужели мы сможем исправить ситуацию? Задача непростая, но решаемая. Условие таково. Необходимо, чтобы хотя бы одна из двух сторон была здоровой. Кто-то из них должен желать жить большим сердцем, ставить эмоцию во главу угла. Именно такой человек сможет заботиться о благе ближних, как о своем собственном. Он и должен будет взять ответственность за обоих и сделать первые шаги в построении гармоничных отношений с людьми. Мы имеем в виду, что эту роль должен взять на себя лидер, человек номер один. Сумев честно определить себя и другого, он без особого труда сможет положить начало честному взаимообмену. Такой человек никогда не согласится на эксплуатацию, даже если при этом он будет руководителем со всеми вытекающими из этого положения возможностями. Для комфортного эмоционального взаимообмена ему нужно, чтобы рядом с ним также находились личности. Осознав естественные законы природы, приняв как данность всевозможные различия, он все-таки сумеет сделать так, чтобы при всей кажущейся эксплуатации и несправедливости одна личность никогда не подавляла другую. Его сердце уже давно готово к таким взаимоотношениям, а это и есть самое главное условие. Ему остается только приобрести необходимое знание, выработать навыки коммуникации и не допускать перегибов, только денежной или только идейные оплаты в отношениях с подчиненными. И то, и другое пагубно для роста личности.